Глава 15. 12 договоренностей для ослабления конфликта. Если не проработать детские травмы, они дадут о себе знать в отношениях. Нил Страус. В конфликте обе стороны испытывают стресс и недостаток ресурсов. И для одного человека, и для обоих это непосильный груз. Если никто не выступит лидером, вы так и будете топтаться на месте. но можно договориться действовать сообща, чтобы не случилось, тогда вы всегда найдете выход. Договоренность еще один способ облегчить разрешение конфликта. Если вы оба стремитесь развиваться и быть одной командой, важно соблюдать соглашения. Они помогают придержать импульсивные реакции и быстрее выйти на нулевой уровень. В значимых отношениях желательно сразу приходить к договоренностям. Замечу только, что они необходимы не всегда. Но чем ближе и важнее люди друг для друга, тем больше поводов предварительно обсудить ключевые вопросы. Договоренности может быть немного, с одним-тремя людьми. Многие подписывают брачный договор перед женитьбой, чтобы защититься на случай развода. У разведенных родителей с детьми обычно есть конкретные договоренности, иногда в письменном виде, о том, кто и когда забирает себе ребенка, и о других сопутствующих обязанностях. Это делается, чтобы каждый знал, когда и что от него требуется. В бизнесе партнеры заключают подробные юридические договоры, без них малейшие разногласия чреваты колоссальными потерями. Однажды мне пришлось урегулировать конфликт между двумя топовыми предпринимателями, потому что они забыли включить в договор одну маленькую деталь. Из-за отсутствия стопроцентной ясности разборки проходили весьма эмоционально, подвергая стороны излишнему стрессу. Через два часа с помощью инструментов, описанных в аудиокниге, бизнес-партнеры разрешили конфликт, достигли договоренности, уточнили формулировки и укрепили отношения. Такой хороший результат был достигнут благодаря обоюдному желанию разобраться. Вне сферы бизнеса предложения о договоренности могут воспринять с удивлением. Не надейтесь, что человек, с которым вы дружите много лет, сразу с готовностью согласится. Лидеры отношений готовы к непростым обсуждениям потенциальных договоренностей. Большинство же видят в этом перспективу ссоры, которой им совсем не хочется». Не позволяйте страху конфликта встать у вас на пути. Обсуждение обязанностей сторон по определению конфликтный процесс. Договоренности это не правило, иначе люди боялись бы их нарушать. Я сказал бы, что соглашение- это заграждение, которое сдерживают испуганных зверей. Помня о предварительных договоренностях вы меньше волнуетесь во время конфликта. При стрессе мозг воспринимает двусмысленность и неопределенность как угрозу. Распалившись в споре, стороны могут с облегчением опереться на ограду и обрести равновесие. Договоренности должны быть простыми и понятными. Прослушайте предложенные примеры и выберите подходящие для своих отношений. Все тексты начинаются с «я», а после заключения договоренности меняются на «мы». Первый. Я обязуюсь договариваться. Четкие договоренности непосредственно перед конфликтом или задолго до него обеспечивают пари связь и минимизируют вред разделения. Например, можно условиться: мы обязуемся раз в неделю в течение часа обсуждать финансовые вопросы. Если через месяц прогресса не будет, мы обратимся к специалисту и будем работать как команда под его руководством. А вот расплывчатая договоренность школьных друзей, открывших общее дело, если начнутся убытки, «Найдем кого-нибудь». Это утверждение можно понимать по-разному, поэтому конфликт неизбежен. Договоренность должна быть конкретной. На работе, например, уместно прийти к соглашению, что на совещаниях все выслушивают критику и стараются стать лучше. В открытых романтических отношениях достаточно поводов для обид и недопониманий, поэтому надо быть еще точнее. Если ты хочешь с кем-то переспать, сначала сообщаешь об этом мне, и я могу наложить вето или согласиться это обсудить. Если все стороны соблюдают договоренности, конфликтов быть не должно. Выберите формулировку, понятную даже в состоянии стресса. Она должна быть совершенно однозначной. Когда соглашение устареет, обновите его вместе. Второй. Я обязуюсь расти и развиваться. Как начинающий лидер отношений найдите в них аспект, в котором возможен личностный рост. Тогда в трудной ситуации у вас всегда будет выход – развиваться. Такие отношения выдержат неоднозначность, дискомфорт, различия и конфликты. Я думаю, группа «Металлика» до сих пор на сцене потому, что ее члены ориентированы на рост и умеют справляться с разногласиями. Рекомендую посмотреть потрясающий документальный фильм. Чудовище какое-то. В нём рассказывается, как группа наняла психотерапевта для разрешения конфликтов. Исследователь из Стэнфорда и писатель Кэрол Дуик изучала установку на развитие и пришла к однозначному выводу — такой настрой помогает преуспеть в любых сферах. Хватит притворяться, что умеете слушать и говорить, если постоянно испытываете одни и те же трудности в конфликтах. Ко мне каждый день приходят клиенты, уверенные в своих блестящих коммуникативных способностях, и на вопрос, почему они не могут разрешить конфликт с партнером, оправдываются, что это только с ним такая проблема, это он во всем виноват. Я всем отвечаю одно и то же. В этом случае особенно важно научиться слушать и говорить. Учиться и получить хороший результат можно, только став скромнее и взяв на себя личную ответственность. Внезапно отношения начинают меняться к лучшему. Почему? Потому что люди учатся. Третий. Я обязуюсь принимать конфликт как естественную часть близких отношений. В близких отношениях невозможно никогда не ссориться. Это несбыточная мечта. С партнером надо быть искренним, показывать свое истинное «я». Иногда из-за этого лодка раскачивается, и партнер оказывается недоволен. Ничего страшного. Надо принять, что конфликт несет с собой перспективы развития. Он раскрывает недопонимание, а значит, дает возможность лучше понять друг друга. Помимо этого, на поверхность выходит внутренний конфликт между истинным и стратегическим «я». Вступая в конфронтацию, мы открываем двери правде. После конфликта связь укрепляется. Крепких и долгих отношений не будет, если вы не научитесь решать проблемы, возникающие между вами и дорогими вам людьми. Я в этом лично убедился. Качество отношений определяется умением партнеров улаживать конфликты. Четвёртый. Я согласен, что начинает тот, у кого больше ресурсов. За годы опыта я не раз наблюдал, что взаимодействие инициирует тот, что ответственнее и умеет слушать. Я называю такого человека «ресурсным». Если вы всегда ресурсный, то первым начинаете разговор и ищите примирение. Если у вас недостаточно ресурсов, сообщите партнеру об этом. «Начни, пожалуйста, мне трудно». Правило. Начинает тот, у кого больше ресурсов. Пятый. Я обязуюсь выяснять, что заставляет меня обвинять партнера. У меня был период, когда я обвинял родителей в своих проблемах и в неспособности строить отношения. Они очень обижались, и мои отношения с ними пострадали. В итоге я проработал свои обвинения, исцелил некоторые обиды, и отношения с родителями улучшились. Я стал в них лидером. Сейчас мы отлично ладим, я всегда рад провести время с ними. Важно отметить, что я разбирался со своими проблемами без участия родителей, не пытаясь их изменить. «Они не ходили со мной к психологу, ни в чем не признавались и остались такими, как были». Это очень вдохновляет, а я лишь избавился от ненужных фантазий и ожиданий. Подробнее об этом в главе 17. «Если копнуть глубже, обычно выясняется, что проецируешь отношения с родителями на партнера или прошлые неудачи на нынешнюю ситуацию». Для тех, кто стремится к развитию, это подсказка, как стать сильнее. Если проработать старые обиды и триггеры, в будущем станешь увереннее и гибче. Пока не прекратите обвинять, не узнаете всех плюсов конфликта. Шестой. Я обязуюсь признавать свою долю ответственности. Вы уже знаете быстрый способ прекратить конфликт — признать свою ответственность. Умение разрешать проблемы прямо пропорционально способности отвечать за себя. Это дает вам силу. Вы можете изменить свое поведение, слушать и говорить так, как удобно другому. А прямо сейчас вы слушаете аудиокнигу о том, как иначе вести себя в конфликтах. Это зона вашей ответственности. Седьмой. Я согласен сразу показывать свою уязвимость. Слабость разоружает. Невозможно злиться на плачущего или обидеть кого-нибудь, будучи в приятном расположении духа. Как бы противоречиво это ни звучало, ваша уязвимость сразу разоружит любящего партнера или друга. Многим трудно открыться, потому что когда-то их больно ранили, и с тех пор они не склонны демонстрировать нежные чувства. Это можно понять, но конфликт не закончится, пока вы прячетесь за стеной, временами бросая из-за нее боевые гранаты. Уязвимость — это не обязательно слезы. Можно ограничиться признанием «милая, я осел, или «друг, прости, я вижу, что обидел тебя». Я не раз замечал, что конфликт разворачивается к примирению, стоит лишь одному смягчиться и перестать обороняться. «Милый, мне обидно», «друг, мне страшно». Осознайте свои чувства и поделитесь ими. Показывайте свою уязвимость, даже если партнер этого боится. но, скорее всего, он смягчится. Восьмой. Я обязуюсь проявлять заботу и уважение. Когда нами управляет испуганный зверь, мы часто высказываемся необдуманно, говорим и делаем глупости. Обязуйтесь независимо от интенсивности спора держаться заботливо и уважительно. Если партнер вам действительно не безразличен и вы хотите разрешить конфликт с ним, подбирайте такие слова, чтобы он вас услышал и понял. Ведите себя прилично. Не надо орать, визжать и запугивать. Обойдитесь без сарказма и уничижительных шуточек. Один из моих учителей, Дьюи Фриман, сказал, что сарказм разрушает близость. Я думал об этом много лет и могу сказать, что согласен. Различайте сарказм. обидные слова, ведущие к разделению, и юмор, шутки, ведущие к воссоединению. Говорите за себя. Важно помнить, как много информации мы транслируем невербальными сигналами. Поэтому старайтесь не закатывать глаза, не скрещивать руки, не вздыхать и не отворачиваться. Стоит упомянуть, что даже если вы ведете себя идеально, другой все же может замолчать и уйти. Не думайте, что все зависит от вас. В ваших силах только демонстрировать надежность его испуганному зверю. Если не можете говорить с заботой и уважением, бывают такие моменты, просто старайтесь не наломать дров и ищите возможности воссоединения. 9. Я обязуюсь разрешать конфликты до конца. До того, как я начал работать над собой, эту договоренность мне было бы сложнее всего соблюсти. Я сбегал много раз из отношений и от конфликтов. разрешайте конфликты до выхода на нулевой уровень нельзя молча уходить можно взять паузу чтобы собраться с мыслями но непременно сообщив партнеру когда она закончится возвращайтесь к конфликту пока не уладите его 10 я обязуюсь не угрожать расставанием в пылу момента люди порой говорят то о чем впоследствии жалеют В долгосрочных отношениях нет ничего хуже, чем пригрозить разрывом. Словом, развод, в браке можно ранить партнера и подтвердить его сомнения и недоверие. Угрозы заставляют партнера держаться на чеку, иначе завтра вас уже может не оказаться рядом. Это лишает ощущения безопасности и провоцирует новые конфликты. Обходитесь без угроз. Одиннадцатый. Я обязуюсь не начинать конфликт в сообщениях и письмах. Я давно взял за правило не ругаться в переписке. Лучше общаться лично. Этому есть научное обоснование. Письмо не передает интонацию, жесты и много другой невербальной информации. Читающий восполняет пробелы, додумывая и вспоминая плохое. Сколько раз вы неверно истолковывали сообщения, потому что не могли определить по тексту настроение автора. Одиннадцатая договоренность очень важна, если вы не хотите проблемы за разницы в манере выражаться. Вот что можно написать в ответ на конфликтное сообщение. «Слушай, хорошо, что ты заговорил об этом, но давай обсудим при встрече. Наши отношения очень важны для меня, поэтому во время разговора я хочу смотреть тебе в лицо». Иногда возможности увидеться нет, как, например, во время пандемии, но для таких случаев есть Zoom и FaceTime. «Спасибо, что сказал о своих чувствах. Отвечу тебе в видеочате. Можешь сегодня вечером?» Так вы обозначаете границу и демонстрируете самоуважение. 12. «Я обязуюсь учиться, чтобы эффективно разрешать конфликты и воссоединяться. Когда человек надолго отдаляется от меня, я понимаю, что должен проявить инициативу к сближению, выслушать, понять и принять». Я знаю, что конфликты неизбежны, и придется исправлять ошибки и мириться. Эту договоренность надо соблюдать всю жизнь. Нарушение договоренностей. Как бы мы ни старались, иногда мы не держимся соглашений намеренно или нечаянно. Вспомните, сколько раз вы делали это в детстве или уже взрослым, со своим ребенком. Нечастое нарушение договоренности я предлагаю рассматривать как возможность попрактиковаться в изложенных в этой аудиокниге методах. Если же это происходит регулярно, значит есть какая-то глубинная неразрешенная проблема. Бывает, что человек даже не замечает, что нарушил договоренность. Но если присмотреться внимательно, то, как правило, обнаружится один из пяти типов конфликтов. Наталья и Сэмми были вместе уже давно. Наталья иногда флиртовала в соцсетях. Обсуждения ни к чему не приводили, и пара обратилась ко мне. «Я выяснил, что Наталья затаила обиду на партнера за то, что он не хочет детей. Наталье было под 50, и обида никуда не делась. Когда-то она отказалась от мечты о семье в пользу любви и думала, что никогда не пожалеет об этом, но обида все это время зрела. У супругов хватило смелости честно поговорить, увидеть за поверхностными ссорами о флирке в соцсетях реальную проблему и условиться, что решения они будут искать вместе». Наталья, наконец, распрощалась с желанием иметь детей. Как видите, договоренность может сыграть ключевую роль в важных отношениях. В результате в них появится больше доверия, а главное, вы уладите регулярные конфликты. Шаги к действию. Первый. Подумайте, в каких важных отношениях вам не хватает договоренностей. Выберите три из этой главы и предложите их партнёру. Принимайте решение по ходу разговора. Сколько договоренностей вам удастся заключить? Второй, по желанию. Если у вас уже есть договоренности, проанализируйте, что в них было сложного и почему они дали или не дали результат. Третий, расскажите обо всем близкому другу. Вы же хотите доверительных отношений. Тогда пообещайте поделиться информацией о договоренностях.